Глава сороковая. Победа, вера и Сигурд Рагнарсон. Мы победили и потеряли всего троих: Юсуфа, Дриву и Тори. Как всегда, гибнут самые слабые. Еще не оправившийся от раны Юсуф и два новичка. Нам повезло. Задержись, Свардхевди, и с концы порешили бы всех. Свардхевди успел, потому что Рунгерт. Тревожно ей стало. Бросила руны и велела сыну двигать ко мне. Хорошо, когда теща ведьма. Дым они уже увидели на полпути к моему дому. И уж тогда заторопились по-настоящему. Если не считать погибших, никто из наших особо не пострадал. Легкие раны у всех имелись. Но это ерунда. Мне тоже шкуру попортили. Рубленая рана на бедре, не глубокая, обширная коллекция сдровенных кровоподтеков и сантиметровой высоты шишка на голове. Тиодор пообещал: наша славная победа войдет в аналы. Горстка бойцов, среди которых половина младняк, побила полную дружину Ярла. Да, это покруче, чем то, что мы с медвежонком сотворили в сокна Фьорде. А Гудрун, Гудрун какова? Мьор Ярл, он был настоящим Ярлом, боевым, а погиб от руки женщины. Теперь ни бог с его и в Асгард не пустит. А если пустят, то по логике туда и Гудрун следуют пустить за одним столом с мужами пировать. А почему нет? Порадовался за сестренку медвежонок. Она славного рода и убила в честном бою. Их трое было. Кого тогда в Валхалу пускать, если не ее? Она Валькирией станет. Внёс свою лепту Хавгрим, который, отлежав в положенное Берсерку пост боевое, теперь с утроенной энергией поглощал пиво и закусь. Она и сейчас уже Валькирия, и красой, и статию, и нравом. Тут уж никто спорить не стал, а Гудрун даже чуть улыбнулась и поглядела на меня: не против ли, если она станет Валькирией? Я был не против. Сегодня утром у нас с женушкой состоялся еще один интересный разговор. Неожиданный. Моя жена потребовала, чтобы я взял на ложницу и никого-нибудь обетти. Зачем? удивился я. Я объявил англичанку и ее крошку дочь свободными, едва услышал о том, что она сделала. Есть здесь такое правило: если раб с оружием в руках бился рядом с хозяином, он свободен. А это все равно, что место на корабельном руме занять. А чтобы быть тиже женщина, так тем выше ее подвиг. И место под моей крышей будет для нее всегда. И преданная дам, если замуж захочет пойти за хорошего человека. Но наложницей я ей верю. Просто ответила Гудрун. А тебе нужна наложница, так положено. Но мне ее никто, кроме тебя, не нужен. Совершенно искренне заявил я. И тогда Гудрун выдала еще раз. Если мое женское естество выпало вместе с ребенком, то детей у меня больше не будет, а Бетти родит у меня на коленях, и будут они, как мои. «Кто сказал тебе такой вздор, — разумился я, — про выпавшее естество?» «Неважно», — «Не важно, отрезала Гудрун. «Я знаю, ты спал с ней. Значит, она тебе не противна? Возьмешь?» «Возьму», — смирился я, и Гудрун просияла. «Нет, если кто мне скажет, что понимает женщин...» Но это было утром, а сейчас мы просто пьянствовали и имели право. Большой праздник для нас и для тех, кто спешил нам на помощь, даже если поспел к шапочному разбору. Вот как Скиди сидит и печалится. Не досталось ему пироклинков, а только пир пива. Не кись, не успокаивал его медвежонок. Вот пойдем с Иваром на франков или англов. «Теперь у твоего брата будет другое прозвище», — вдруг заявил Хавгрим. «С чего это так?» — насторожился Свардхевде. «Кто так решил?»、И、«Я пивку оставил. Ни хрена себе заявление». «Я», — сообщил нам Хавгрим Палеца, — «берсерк-профессионал». «Да ну», — буркнул я, «И какой — «и какое же?» «Ульф Хвитти», — радостно поведал нам Хавгрим. «Белый, Ульф Хвитти, белый волк». Мы с медвежонком переглянулись, а моем волке знали не многие. Хавгрим в этот список не входил, а те, кто входил, в склонности к бултавне не замечались. Да я ж тебя видел, братица. Хавгрим осколел волосатую пасть. Ты был такой белый, что смотреть больно, прям как снег в горах. А как ты плясал со своим железом? Что ожидишь, наливай. Боги тебя любят, боги, да. Отец Бернар на меня вдруг робость напала. Монах ждал терпеливо, и я решился. Отец Бернар, я готов. К чему, Ульф? Что за вопрос? А то он не знает. Принять святое крещение? Я ждал, что он обрадуется, но нет. Монах смотрел на меня долго и грустно, а потом сказал: не сегодня. И ничего не объясняя, повернулся и ушел кранимым. Вот тебе и пирожки на этот раз с лососятиной. И что теперь? Дракон смотрел не мигая. Я тоже. Я его больше не боялся. Отец просил тебе передать, если ты захочешь доли в сконских землях мьера ярла, ты их не получишь. Ив разделал паузу, наблюдая за мной с интересом. Как отреагирую? Я молчал. И Рагнарсон продолжил. «Их унаследует мой брат Бьерн, но ты получишь выкуп, достойный свершенного». «Мне не нужны деньги», — сказал я. И тоже сделал паузу, прежде чем добавить. «Расположение твоего отца стоит дороже кучки серебра». «Достаточно большой кучки», — уточнил Бескостный. «И я перед тобой в долгу, Ивр Рагнарсон», — напомнил я. «Меж нами долгов нет», — возразил Бескостный. «Я выполнил свой гейс, ты свой». Но раз уж ты сказал, я приму твое слово, Ульфхвите, белый волк. Надо же, как быстро распространяются новости. Я приму твое слово и скажу так: ты придешь, когда я позову. Принято? Что ж, я помню, чем ему обязан. Поэтому я, согласно обычью, поставил ногу на дубовую скамью и вытянул из ножен меч. Хирдмана-телохранители за спиной Ивара даже не шлахнулись. Я не представлял угрозы для их конунга ни с мечом, ни с любым другим оружием. Ивар был настолько же круче меня, насколько я круче какого-нибудь Бонда. Я, Ульф Вогинсон, по прозвищу Хвити обещаю, что приду по твоему зову, Ивар Рагнарсон, и встану вместе с тобой против любого врага, если то не будут мои родичи или те, с кем меня связывает клятва верности. Боги слышат меня. Боги слышат тебя, Ульфхвите. Еще бы. Бескостно улыбнулся. Все же жуткая у него улыбка. Так вероятно улыбался тиранозавр, прежде чем отхватить кому-то голову. Мой отец желает видеть тебя сегодня на перу. Тебе ам твоего брата Свартхевдисварасана и твоего человека Тьодора по прозвищу Певец. Тут он опять помедлил немного и сообщил. Еще один человек хочет тебя видеть. Мой брат Сигурд. Ты слышал о нем? Да, я отвел глаза. Сигурд слышал. А теперь увидишь, пообещал старший из Рагнарсонов. Вы друг другу понравитесь. Чтобы понять, почему этого Рагнарса называли змей в глазу, достаточно было разок на него взглянуть. Натуральный удавий взгляд, холодный, бездушный, цепенящий. Будто не человек на тебя смотрит, холодная, безжалостная тварь. Сигурд Рагнарсон изволил пребывать в дурном настроении, и причину его скрывать не собирался. У Сигурда пропал дракар, прямо из собственного фьорда. Еще вечером стоял рядом с прочими кораблями Сигурдовой личной флотилии, подготовленной к скорому вояжу, а утром глядь нетушки. И не видел никто, и не слышал никто. Не люди, не собаки. Сигурд Рагнарсон впал в такую ярость, что оставалось лишь удивляться, что никого не убил. Видимо, никак не мог выбрать виноватых, потому что все виноваты и никто. Дозоров не выставляли, за кораблями не следили. Не было у Сигурда врагов такого веса, что прискнули на него напасть. Да еще на собственной территории Рагнарсона. Разумеется, сразу после пропажи. Остальные корабли разбежались по окрестностям, выслеживая и выспрашивая. Никто ничего не видел, будто в небо вознесся Сигурдов дракар или в пучину канул. Бросили руны и выпало невнятное. Знающие люди толковали, перетолковывали и сошлись без волжбы не обошлось. Сигурд велел выдать толковальщикам горячих. и отправился в Оденце. С Одином у него давние личные отношения, основанные на взаимной выгоде. Сигурд Одину – регулярные взносы. Один Сигурду – удачу и преуспеяние. Ладили одним словом. Тем более Сигурд – инглинг. Следовательно, по мнению многих, потомок одноглазого. А если не его, то уж фрейра точно. Значит, с асами в родстве, пусть и не прямом, Поскольку папа Фрейрен Йорт, хоть сам и званов, однако одину приемный сын. Короче, родичи должны помогать друг другу. Напомню, что ваны – это еще одна группа скандинавских божеств, которые с главными асами находятся в сложных отношениях. То дерется, то любится. Где мой дракар? – задал Сигурд прямой, как древко копья вопрос и принялся ждать результатов жертвоприношения. Не знаю, рассчитывал ли он, что божественный GPS выдаст ему точные координаты пропажи, или хотел узнать имя предполагаемого виновника. Но облом. Боги не раскололись. Хорош ли был дракар? Уточнил главный жрец святилища. Великолепный, самый быстрый из моих кораблей. Верно, он и впрямь хорош, согласился жрец. Раз боги молчат. «Значит, кто-то из аасов решил воспользоваться твоим дракаром. Смирись с потерей и радуйся, что угодил богам». «Смириться? Хрена лысого!» «Никто!» — прорычал Сигурд-змей в глазу. «Никто, ни люди, ни Йотаны, ни Самодин не смеют брать без спроса мои корабли». И не дал святилищу своего обычного ежегодного пожертвования. И рабов не дал. Жрец очень огорчился... Но сам виноват, никто за язык не тянул. Я услышал эту историю от самого Сигурда вместе со всеми, кто был на Перу, и понял, что нынче неподходящее время для расспросов о том, что произошло между ним и Хрёриком. Нет, самого Сигурда я и не собирался расспрашивать, а вот его Хирдманов. Но и Хирдманов не рискнул. У каждого наружу написано «Дай мне повод, и я тебя порешу». Что-то подобное, надо полагать, ощущал бы в веке двадцатом авторитетный вор, у которого в метро стырили бумажник. Еще одна причина: я не хотел наводить эту кровавую братью на одну мысльишку, которая появилась у меня самого насчет божественного происхождения похитителей. Сомневаются мужики: как-то мелковато для Азгара, а вот для кое-кого из нашего срединного мира. Словом, не стал я задавать вопросов. Зато их задал мне сам Сигурд. Пригласил на личную беседу и устроил форменный допрос. К счастью, не о моих взаимоотношениях с Хрёриком Соколом, а о нашем со Свартьёвде-Вояже в Норвегию. Очень интересовала Змееглазова Рагнарсена тамошняя политическая обстановка. Нет ли у буйных нарэгов потребности в сильной руке из внешнего мира? Я попытался донести до Сигурда, что сильная рука там уже присутствует и готова больно шлепать по другим молчаным рученкам. Кажется, донес. И при этом не вызвал угрожного Рагнарса на недовольство. Ты мне понравился, Ульфхёбдинг, сказал на следующий день после торжественной пьянки Ивар бескостной. Мой брат сказал: "Ты хорошее приобретение для Рагнарсонов". Так оно и есть. Я не стал спорить. Во-первых, потому что не числил себя имуществом сыновей Лотброка. Во-вторых, мне стигурд змея в глазу как раз не понравился. Он тоже был сущим ящером, но помельче и по свирепее. Было у меня предчувствие: друзьями нам не быть. Так и вышло. Эпилог.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 — Вон тот, крайний, — сказал четвертый разведчик Синир в цепкие пальцы. — Забыл, что ли? Если бы он не сел тогда на брюхо, мы бы с тобой уже в Волхале пировали. — Это ты в Волхале, а я в Ирии, — внес поправку Хара-Стрекоза. И схлопотал еще один тычок поувесистее. — Рот закрой, — буркнул Трувор, — и двигай вниз. Скажешь нашим, что увидел, и что мы спускаемся. — Синир?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 Луна серебрила змеиный изгиб фьорда. Когда четверо взобрались на борт дракара, заметила их только спавшая на полу бичайка. Собаки молчали. Ветер дул с берега. Превосходная ночь. Четверо распределились по кораблю. Через некоторое время вновь встретились. Вёсла все, парус, насти тоже, доложил сенир. И для починки все есть. Инструмент, парусина.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 Подталкиваемый ветром и легкими толчками, чтобы без случайного всплеска двух весел он отделился от берега и канул в темне и пропал. Конец пятой книги.